Бог любит Троицу. Далеко-далеко от Троицы Сергиевой Лавры, за морями и океанами, под жарким палестинским солнцем расположился один из древнейших городов на свете Хеврон. А в городе том, вернее, около версты от него, есть известная всему миру Мамрийская роща. Дубрава Мамре, зовётся она в священном писании. Именно здесь, в этой дубраве, жил богобоязненный человек Авраам вместе с женой своей Сарой. Рядом с их домом рос могучий дуб, под которым встречали они гостей и совершали трапезу. Он и поныне растёт там, большой, кряжестый. щедро раскинувший в стороны свои корявые ветви. Дубу тому пять с половиной тысяч лет. Пять с половиной тысяч. Я произношу эти слова, держа в руках маленький кусочек этого дуба, подаренный мне матушкой горнего монастыря в Иерусалиме. «Представляешь, — сказала она, — еще Иисус Христос не пришел на землю, а дуб этот уже был». да был и рос и буйной зеленью своей дарил прохладу благочестивому семейству Авраама. Богат был Авраам, имел много серебра, золота, скота, дом полную чашу, а вот детей не имел. Очень скорбели они об этом с Сарой. Однажды пришли к их дому три путника. Законы гостеприимства требовали усадить гостей за стол с яствами. Усадили под тот самый мамрийский дуб и сидели и вкушали и сказал один из них Аврааму через год у Сары жены твоей будет сын Сара услышав посмеялась про себя какой сын ведь ей через год будет 80 а Аврааму и подавно 100 только сказал ей путник зря смеёшься ты Сара через год родится у тебя сын Тогда поняли Сара с Авраамом, что не простые путники посетили их в дубраве Мамре. Господь говорил с ними, Господь дал обетование о рождении сына. Дальше священное писание подробно рассказывает нам и о рождении Авраамау сына Исаака, и о том, как Авраам павел его на заклание. Но давайте вспомним ещё раз трёх сидящих под мамрским дубом путников. И вдумываемся в слова, которые произносим, вспоминая то далекое событие, произошедшее всего в одной версте от древнейшего Хеврона. Явление Святой Троицы, говорим мы о том событии. Удивительный и непостижимый Божий пути. Кроткий инок одного из московских монастырей Андрей Рублёв, спустя несколько тысячелетий после того события, пишет икону на которой изображает явление трёх путников в Працу Аврааму и называет икону Святая Троица. Троицу писали до него, но именно Андрею Рублёву удалось через эту икону обрести божественную истину и упокоиться в ней. Писать о Троице равно как и говорить дело зряшное. Слова имеют свой предел. Троица за этим пределом. Вспоминают только, как хорошо сказал известный богослов отец Павел Флоренский о Рублёвском шедевре: "Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог". А потому не будем и пытаться подыскать верные слова о смысле и значении, о влиянии на искусство вообще и на русское искусство в частности. Вглядимся в Троицу. Помолчим. Ещё раз вглядимся. Иконописцы до Рублёва изображали прежде всего события. Поэтому в подробностях показывалось и приготовление трапезы, и заклание тельца. Обязательно изображались на иконе Авраама и Сары стол, уставленный утварью и явствами. На Троице преподобного Андрея события нет. Мы видим лишь трёх ангелов вокруг стола, на котором одиноко стоит чаша. с головой жертвенного тельца. Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Бог Отец-ангел, сидящий слева. Взгляните, что изображено за ним. Да, дом тот самый Авраамов, другими словами, творение мира. Левый ангел благословляющим жестом указывает на чашу. Это призыв к сыну принести жертву во спасение человеческого рода средний ангел бог сын над ним изображено дерево тот самый мамрийский дуб символ креста на котором был распят спаситель голова сына несколько склонена к голове отца ответный благословляющий жест направлен к чаше сын согласен с отцом принять на себя добровольную жертву Правый ангел. Бог, Дух Святый. За ним изображена гора, символ духовного возвышения. Третий ангел, свидетель того, что призыв к жертве принят. Он тихий утешитель. Стол, за которым сидят ангелы, вовсе не напоминает пиршественный стол. Всего и стоит-то на нём единственная чаша, жертвенная. Смотритесь внимательно во внутренние контуры фигур крайних ангелов отца и Святаго Духа. Они образуют с собой ещё одну чашу. Бог Сын как бы заключён в неё. Вспомните, с каким трепетом подходят православные люди к чаше во время святого причастия. Жертва Христа за грешный человеческий род, жертвенная чаша Как молился Христос в Гефсиманском саду: "Отец мой, если возможно, да минует меня чаша сия". Каков символ вечности? Конечно, круг. Именно в круг вписаны фигуры ангелов. Но ведь сама икона прямоугольна. Андрею Рублёву удалось невозможное соединить круг с общей прямоугольной формой иконы. Ещё Изображение Святой Троицы неделимо. Попробуйте мысленно изъять что-то из изображённой, даже маленькую деталь ничего не получится. Конечно, почти 6 веков жизни иконы принесли ей некоторые утраты. Не сохранилось золота фона заново, хотя и по старым контурам написан маврильский дуб, кое-где появились трещины. Но главное дошло до наших дней духовно нетленным. Бог есть любовь. Мы особенно хорошо понимаем это, взирая именно на святую Троицу Андрея Рублёва. Много, очень много богословов пытались объяснить непостижимую тайну Троицы. Среди них был и блаженный Августин. Однажды, утомясь от размышления о святой Троице, вышел он на берег моря прогуляться и видит маленький мальчик Небольшой ложкой черпает морскую воду и носит её к ямке на берегу. Выльет, наберёт, выльет. Что ты делаешь? спросил его блаженный Августин. Да вот хочу вычерпать море и перенести его в эту ямку, простодушно ответил мальчик. Малыш, твоя затея бессмысленна, воскликнул богослов. Нет, сказал мальчик. Скорее я вычерпаю ложкой море, чем ты своим умом проникнешь в тайну Троицы. Сказал исчез. Был это, наверное, ангел. Вот и нам не постичь, и нам не осмыслить. Понять бы одно: Бог есть любовь. И глядя на Рублёвскую Троицу, пусть на минуточку рас слышать в себе отзвук той непостижимой жизни, в которой только любовь, только свет и только благодать. Удивительно. Андрей Рублёв вписал свою Троицу во славу Авесия, преподобного Сергия Радонежского. Почему удивительно? Потому что Сергей ещё до рождения своего получил благословение прославлять Святую Троицу. Да, было такое чудесное событие в жизни благочестивой матушки, будущей гомины земли русской Марии. Стояла она в церкви, а младенец, которого носила в чреве, возьми и закричал на весь храм. Оглянулась в испуге: "Не слышит ли кто?" А он второй раз, а потом третий. Вот так ещё до рождения благословил Господь преподобного Сиргия прославлять святую Троицу. Родился малыш, подрос немножко, ему и рассказали: "Вот чудо-то с тобой приключилось, многие слышали, не веришь, спроси". Он поверил. Он ушёл в дремучий лес и срубил в нём из сосны маленькую церквушку. Троицкой назвали её, помятуя о Божьем благословении. А рядом с церквушкой срубил себе келью. Не было свечи, лучину зажёг, и при свете лучины молился, молился, молился молодой инок, презревший богатство, счастье семейное, власть, удачу, дабы воззрением на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего. Так писал один из авторов жития преподобного Сирки. Вот где главное, вот где основное рознь мира сего. Идея Троица в единении, мы не порознь, мы не каждый по себе, мы вместе, и рознь между нами – великий грех. Троица святая зовет к соборности и, опять же, к любви. Преподобный Сергий достойно послужил Святой Троице. Им была создана Троицкая обитель, позже, после его представления, Троица Сергиева, а еще позже Троица Сергиева и Лавра, а плод православия – самый большой мужской монастырь. Андрей Рублёв создал свою Троицу в память о преподобном Сергее уже после его кончины. Тогда же был построен белокаменный Троицкий собор на месте деревянного Сергеева, и тогда же Рублёвская икона заняла достойное место в том соборе, в местном иконостасе, справа от царских врат. И пошли к Троице люди, шли пешком ото всюду, в пролётки до Телеге садились самые немощные и слабые, а так пешком В троице разве можно по-другому? Не брезговали пешим паломничеством и русские цари. Наравне с простецами шли по Ярославскому тракту, а что сзади тянулись обозы с кухней, прислугой, запасными колесами и свежим платьем, это мелочи, главное традицию соблюсти. Иван Грозный ходил с женой своей первой Анастасией. Елизавета, дочь Петрова, ходила. Она любила помолиться у троицы. Екатерина Великая не один раз А уж простой люд шел и шел без числа, присаживаясь на обочине и спить воды с хлебцем, надвинув картузы до косынки на пропекшееся солнцем головы, укладываясь на ночь в прохладе под разбитыми телегами. А самыми многолюдными были те походы на праздник Троицы или, если говорить совсем правильно, на праздник Пятидесятницы или Сошествие Святого Духа на Апостол. Почему он так называется? Праздник Пятидесятницы. А потому, что празднуется на пятидесятый день после воскресения Христова. И был по еврейскому счёту часов в третий час дня, если по-нашему, девятый утро. Апостолы и Божья Матерь собрались в одной Иерусалимской горнице, помолились, вспомнили Иисуса Христа. Только вдруг Как будто ветер ворвался в горницу, сильный, почти ураган, и обдал всех апостолов. Не успели они прийти в себя от неожиданности, как залили по горнице огненные языки, молния, пожар, а языки мгновенно распределились по апостолам. На каждом почило по языку. Произошло чудо. Каждый из апостолов стал славить Господа на языке, которого прежде не знал. Внезапно слыш шум, началось волнение. В это время в Иерусалиме было многолюдно, отмечался праздник в память синайского законодательства. Люди со всех сторон обступили горницу, с любопытством смотрели в лица апостолов, пытаясь понять, что произошло с ними, почему они вдруг заговорили на непонятных языках. "Они напились сладкого вина", говорили многие с осуждением. И тогда вышел к ним апостол Пётр и сказал: «Мы не пьяны», и сказал им о том, что сегодня, сейчас, в этот великий день Пятидесятницы, сошел на апостолов Святой Дух, и Господь благословляет их проповедовать Слово Божие на всех языках, во всех странах. Внимательно слушали Петра, внимали каждому его Слову. В тот день около трех тысяч человек приняли крещение. Именно с этой проповеди апостола Петра в Иерусалимской горнице началось шествие Христово учение. Этот праздник один из двенадесятых, то есть тех, которые Русская православная церковь отмечает особенно торжественно. Почему пятидесятница теперь понятно. Есть у него ещё одно полное название Сошествие Святаго Духа на апостолов. Теперь это понятно тоже. Но есть ещё одно название, коротенькое и очень прижившееся на Руси Троица. Почему Троица? В сравнении с той, ветхозаветной Троицей, изображённой на иконе великого Рублёва, где Отец, Сын и Святой Дух посещают богоизбранное семейство праотца Авраама, Троица новозаветная сходит на апостолов, посещает их. Отец, Сын и Святой Дух. Отец благословляет Сына, Сын благословляет апостолов на крестное служение, Святой Дух в виде огненных языков сходит на учеников Христовых. В этот день в Троице-Сергиевой лавре престольный праздник, и как в былые времена, тянутся, тянутся к сверкающему куполами монастырю благочестивые паломники. Кто по состоятельнее, на автомобилях, кто победнее, добираются электричкой. В электричках тесно, на автостоянках не повернуться. Троицкий монастырь по-прежнему принимает в свои объятия тех, кто хочет разделить с ним великий праздник. Ходит ли сейчас пешком? Недавно читала Ивана Ильина, богослова, религиозного писателя, философа. Умер он 40 лет назад, можно сказать, наш современник. Так вот он вспоминает, как однажды ехал в Сергиев Посад в Лавру. Народу в электричке было мало, а одна старушка все ходит и ходит взад-перед по вагону. «Посиди, — говорит ей Ильин, — ты чего расходилась-то?» А она ему, «Я к троице иду». силы-то уж не те, чтобы по Ярославскому тракту, так я хоть в электричке, а всё равно иду. Вот такая хитрая в кавычках бабуля. Да, сейчас пешком не те времена. Но преподобный Сергий, сам исходивший всю Русь пешком и принявший у себя в обители не одну тысячу пеших паломников, с не сходит к нашей немощи. Как прежде, над серебряной ракой с его нетленными святыми мощами горят неугасимые лампада. Как прежде он вслушивается в наши молитвы и спешит на помощь по вере нашей. И какая уж теперь разница пешком или нет? Хочу рассказать всё-таки. Наверное, надо рассказать. Из Нижнего Новгорода год назад отправился к Троице один паломник. Не просто пешком отправился, взял на себя тяжелейший подвиг проползти этот долгий путь на коленях. А нашей жизни диво дивное на коленях, а он полз себе и полз. Некоторые газеты писали об этом, фотокарточки печатали: ползёт. Зима в том году суровая была, а он продвигался и продвигался к намеченной цели. И вот Лавра, святые врата, путь окончен. Долго стоял пред вратами паломник, волновался, Считал себя недостойным войти в духовное объятие преподобного Сергия. Ждал пышной встречи. Ждал, когда выйдет наместник с поклоном, братья с хоругвями. А они не вышли. Каждый был занят своим делом. Прогневался паломник. Стал кричать, брониться. Много всего услышал о братьях в свой адрес. Не захотел и входить в святую обитель. Потом вошел, правда. Несколько дней пожил, А где теперь, кто ведает? Видите, как бывает, столько претерпел, перестрадал, а преподобный и не принял. Преподобному наше чистое сердце надобно, а с гордыней-то что к нему? Только трата времени. Жаль, нет больше в Троице-Сергиевой обители Троице-Рублева. Пятьсот лет была, столько молитв впитала в себя, столькими чудесами одарила, А вот ведь отправили в 1929 году её в Третьяковскую галерею. Как бы там ни было, а православные люди, как молились перед иконой Троица, так и молятся. Сначала молились перед подлинником, шедевром, сейчас перед списком, выполненным художником Барановым. На том же самом месте в нижнем ряду иконостаса, справа от царских врат, помещается список с Рублёвской Троицей. Длинная очередь выстраивается перед Троицким белокаменным собором в день пятидесятницы. Каждый хочет припасть к мощам преподобного Сергия, помолиться перед святыми иконами. Веточки берёзы с клейкими листочками в наших руках, много веточек. А в храмах всё равно, что в лесу. Веточки окаймляют иконы, веточки перед алтарем, даже послушник выглядывает из-за свечного ящика, как из заросли молодого березняка. Троица, Дубрава Мамре, три ангела, пришедших погостить в Авраамов дом, блаженный Августин, пытающийся познать тайну Божьего Триединства, Андрей Рублев, одним вздохом приблизивший нас к великой тайне, преподобный Сергий, пришедшей послужить Троице и воспеть ее своей удивительной жизнью. Паломники, идущие сквозь снег и ветер, и звезд ночной полет к святым вратам Троица Сергиевой Лавры. «Дай веточку!» – просит хулиганистый парень у чистенькой девочки с большим березовым букетом. «Дай йод!» – «Дай еще одну!» – «Дай йод!» – «Ну, уже не так охотно!» «А парень, вот ведь искушение, просит еще!» «Сколько можно?» – девочка прижимает к себе букет. «Еще одну, чтоб три было. Ты что, не знаешь, что Бог троицу любит?» «Конечно же она знает. И протягивает еще одну, третью веточку».